«А теперь пришлешь вместо себя такого, который не проиграет и десяти луидор?» «Нет, нет!» Граф, готовый уже встать, опять сел. После сдачи он поставил ставку. Один из игроков удержал ее и открыл свою игру. Тогда граф бросил свои карты, не показывая их, и сказал, «Я проиграл». Отодвинул от себя золото и банковские билеты, лежавшие перед ним в виде выигрыша, И опять встал. — Могу ли теперь оставить вас, — спросил он. — Нет, — еще возразил Поль, подняв карты графа и смотря на его игру. — У тебя пять бубен, а у твоего противника только четыре пики. — Сударыня, — сказал граф, обращаясь в нашу сторону и адресуясь к хозяйке. — Я знаю, что мадмуазель Евгения будет просить сегодня на бедных. Позволите ли мне первому предложить свою дань? При этих словах он взял рабочий ящик, стоявший на геридоне подле игорного стола, положил в него восемь тысяч франков, лежавшие перед ним, и подал его графине. «Но я не знаю, должна ли принять, — отвечала госпожа М, — такую значительную сумму?» «Я предлагаю ее, — возразил улыбаясь граф, — не от себя одного. Большая часть ее принадлежит этим господам». И их-то должна благодарить мадмуазель Евгения от имени покровительствуемых ею. Сказав это, он пошел в танцевальный зал, а ящик, наполненный золотом и банковскими билетами, остался в руках графини. — Вот один из оригиналов, — сказала мне госпожа М. Он увидел женщину, с которой ему хочется танцевать, и вот цена, которую он платит за это удовольствие. «Однако надо спрятать ящик. Позвольте мне проводить вас в танцевальный зал». Едва я села там, как граф подошел ко мне и пригласил танцевать. Мне тотчас вспомнили слова графини. Я покраснела, подавая ему свой листок, в который уже были вписаны шесть кавалеров. Он перевернул его и, как будто не желая видеть имя свое рядом с другими, написал его наверху страницы на седьмую кадриль. Потом возвратил мне, сказав несколько слов, которых от смущения я не смогла расслышать, и, подойдя к дверям, прислонился к ним. Я была почти готова просить мать оставить бал. Я дрожала так сильно, что, казалось, не могла держаться на ногах. К счастью, в это время раздался летучий блестящий аккорд. Танцы отменялись. Лист Сел за фортепиан. Он играл. Никогда искусный артист не достигал такого совершенства в исполнении. Или, может быть, никогда я не находилась в состоянии души, так расположенном к этой музыке, страстной и грустной. Мне казалось, что я слышу в первый раз, как умоляет, стонет и раздирается эта страдающая душа, которую автор Фрейшутца растворил во вздохах своей мелодии. Все, что только музыка, этот язык ангелов может выразить, надежду, горесть, грусть, все это было соединено в отрывке, вариации которого импровизированное вдохновением артиста следовали за мотивом как объяснительные ноты. Я сама часто играла эту блестящую фантазию и удивлялась теперь, слыша ее вновь созданную другим, и находя в ней такие вещи, о которых тогда не подозревал. Был ли причина этого удивительный талант, воспроизводивший их или новое расположение моей души? Ученая ли рука, скользившая по клавишам, так далеко углубилась в рудник, что открыла в нем жилы, незаметные для других? Или сердце мое получило такое сильное потрясение, что дремавшие фибры пробудились в нем? Во всяком случае, действие было волшебное. Звуки волновались в воздухе, как пары, и наполняли меня мелодией. В эту минуту я подняла глаза. Глаза графа были устремлены на меня. Я проворно опустила голову, но поздно. Перестала видеть его глаза, но чувствовала взгляд, тяготивший меня. Кровь бросилась в лицо, и невольная дрожь охватила меня. Вскоре лист встал. Я услышала шум людей, теснившихся вокруг него для приветствий,